Хрустальная ПЕЩЕРА Скала оказалась очень крутой, а камни скользкими от мелких водорослей. Девочки изо всех сил карабкались вверх, хотя ноги то и дело разъезжались, а руки покрылись зелеными пятнами. Зато король, к удивлению подруг, чувствовал себя отлично. Ловко перескакивал с камня на камень, на четырех конечностях. Трикси, умирая от беспокойства, носилась вокруг весельчака на листке, но король и не думал поскальзываться. Друзья поднимались все выше и выше. «Мне не нравится на этой верхотуре», — нервничала Элли. «Все будет в порядке», — подбадривала ее Жасмин. Они с Саммер карабкались по обе стороны от подруги. «Просто не останавливайся и не смотри вниз». «Вот здесь можно ухватиться», — подсказала Саммер, направляя руку Элли. «А сюда не страшно поставить ногу». Постепенно девочки все-таки добрались до вершины скалы, где находился вход в пещеру. «Ух ты!» — ахнула Элли с изумлением, оглядываясь вокруг. «Пещера оказалась огромной, как собор». А полы, потолки и стены в ней были из прозрачного хрусталя. Длинные сталактиты свешивались с потолка, подобно гигантским сосулькам. Когда на них падали солнечные лучи, сосульки отбрасывали на стены снопы разноцветных искр. «Потрясающе!» — выдохнула Саммер, любуясь сталактитами. — Изумительно! — подхватила Жасмин. — Это прекрасно! — согласилась Трикси. — Пусть здесь водопад, все это оказалось бы под водой. — Но куда могла уйти вода? — спросил весельчак, не переставая чесать на затылке. — Хм... Для начала предлагаю выяснить, откуда она должна вытекать, — задумчиво произнесла Жасмин. Все разбрелись по пещере. Пройдя до самого конца, Элли вдруг увидела озерцо. Она тотчас направилась к нему, ловко обходя сверкающие сталактиты. Подойдя совсем близко, Элли поняла, что озерцо очень глубокое. Холодная вода плескалась у самого края. А на дне отлично просматривался здоровенный черный валун. «Эй, идите сюда!» Позвала Элли. «Смотрите!» Друзья сразу подошли. «Наверное, вода должна приходить оттуда», предположила девочка, показывая на валун. Но сейчас вход перекрыт. Эта каменюка заткнула отверстие. Рассердилась Жасмин. Наверняка камень наколдовала злюка. «У меня кошмарная сестра», проговорил король с негодованием, разглядывая валун. — Ну почему ее обязательно надо все испортить? — Будем надеяться, что это дело поправимое, — сказала Элли, лихорадочно соображая, что делать. — Короче, нам надо сдвинуть камень. Может, попробуем нырнуть и оттолкнуть его? — Давайте! — обрадовалась Жасмин. — Попытка не пытка! — В крайнем случае хоть воды для эликсира наберем, — прошептала Элли. Украткой поглядывая на весельчака, любующегося сталактитами. — Я не уверена, что эта вода подойдет, <говорит> — нахмурилась Трикси. — Как так? — удивилась Элли. — Водопад начинался в этом озерце. Почему нельзя набрать из него? Вместо ответа Трикси слетела с самой поверхности озера и макнула пальцы в воду, затем облизала их и покачала головой. — Нет, боюсь, я была права. Злое колдовство лишило эту воду всех ее целебных свойств. Нам нужен только водопад, который несет свежую, чистую воду, годную для эликсира. Король с любопытством оглянулся на них. — О чем вы там шепчетесь? — Ни о чем, ваше величество, — торопливо ответила Саммер, подходя к королю. — Не хотите посмотреть вместе со мной? Как Жасмин попробует сдвинуть валун? Ну, конечно. Весельчак встал рядом с Самир. Сам-то я пловец неважный, заметил он. Поэтому мне всегда приходится надевать резиновый круг, если я собираюсь поплавать. Жасмин встала на край водоема, готовясь к прыжку. Там и правда очень глубоко, сказала Элли, всматриваясь в толщу воды. Жасмин вскинула руки и аккуратно, совсем так же, как в бассейне, нырнула в воду. Ей удалось добраться до дна, но почти сразу пришлось вынырнуть на поверхность. — У меня кончился воздух еще до того, как я дотронулась до камня, — сообщила она, тяжело дыша. Саммер задумчиво смотрела на озерцо. — Трикси, а у тебя случайно... — Нет с собой пузырьковой пыльцы, которая помогает дышать под водой? — спросила она вдруг. Трикси покачала головой. — Я могу создавать такую пыльцу только у моря. — Ах, боже ты мой, что же нам делать? — причитал король, расхаживая взад-вперед перед озерцом и то и дело поправляя съезжающие с носа очки. — Короны-вороны, что же нам делать? Жасмин пригладила мокрые волосы. Ее корона, спасибо Трикси, по-прежнему крепко держалась на голове. «Попробую еще раз», — проговорила девочка. Она вылезла на берег и снова нырнула. На этот раз ей удалось пробыть под водой немного дольше. Но как Жасмин не толкала, как не тянула на себя огромный валун, ей не хватило сил сдвинуть его с места. «Ничего не выходит!» — выдохнула она, пулей выскакивая на поверхность. «Давай теперь я попробую!» — вызвалась Элли. Но едва она коснулась валуна кончиками пальцев, а потом тоже поспешно вынурнула. «Слишком глубоко!» — проговорила она, хватая ртом воздух и разглядывая сквозь толщу воды темнеющий на дне валун. Внезапно что-то плюхнулось в воду прямо перед ее носом. Потом еще… Скинув голову, Элли успела увидеть летящий обломок кристалла. Шлеп! «Эй!» – сердито крикнула она. В небесной синеве проема вдруг четко обозначились пять темных фигурок. Они росли на глазах, закрывая собой выход из пещеры. Уже стало слышно громкое хлопанье кожистых крыльев. Стали хорошо видны блестящие глаза. «Опять урагашки!» В руках они держали куски кристаллов, которые в изобилии валялись на полу пещеры. Так вот, чем они швырялись! на урагашки!» — ахнула Саммер. Хулиганы ввалились в пещеру и заметались под потолком и между сталактитами. Словно гигантские летучие мыши. «Берегись!» — взвизгнула Трикси. В девчонок полетел очередной кристалл. Они едва успели отскочить в разные стороны. Под сводом пещеры гулко загромыхал хохот урагашек. Эхо было таким громким, что мешало думать. «Что за безобразие?» — возмутился король-весельчак. «Лышь отсюда, негодные урагашки!» Он замахал на хулиганов ручками, но те не обратили на него никакого внимания. «Водопад иссяк навсегда!» Закричал один из хулиганов. «Вам ни за что не сдвинуть, валом. «А вот и сдвинуть!» Закричала в ответ Элли. «А мы вам не дадим!» Злорадно заорал урагашка и все пять распикировали вниз, чтобы набрать новых блестящих кристаллов. — Прошу вас, перестаньте! — взмолился король, подпрыгивая на месте от негодования. Но урагашки и ухом не вели. — Трикси, ты можешь остановить их каким-нибудь заклинанием! — скрикнула Жасмин и тут же нырнула, прячась от сыплющихся градом кристаллов. По сравнению с урагашками, Трикси казалась совсем крошечной, но все равно бесстрашно кинулась им на перерез. «Не обижайте моих друзей!» — звонко крикнула она. Потом постучала по колечку и насмешливо пропела. «Порадую друзей прекрасной новостью! Летят кристаллы с очень малой скоростью!» Сверкнула яркая вспышка, и обломки вдруг стали падать медленно-медленно словно с трудом проходили сквозь внезапно загустевший воздух. Урагашки взвыли от ярости. Элли, не выдержав, хихикнула. Кристаллы опускались так плавно, что Трикси приспокойно перехватывала их в воздухе до того, как они в кого-нибудь попадали. — Трикси, ты супер! Трикси, ты супер! Трикси, ты супер! — радостно закричали подружки. Имейте в виду, это ненадолго. — Давай попробуем вместе, — предложила Элли, поворачиваясь к Жасмин. — Может быть, вдвоем у нас получится. Они нырнули одновременно и вместе уперлись руками в валун. Но почти сразу были вынуждены всплыть на поверхность, чтобы набрать воздуха. Девочки вынырнули друг за дружкой у самых ног встревоженный Саммер, переглянулись и огорченно покачали головами. — Сейчас я вам помогу! — воскликнул вдруг весельчак, подбегая к озерцу. — Ваше Величество, вы забыли надеть спасательный круг! — всполошилась Саммер. Но король ее не услышал. Громко воскликнув «Вперед!», он с шумом плюхнулся в озеро.